Глава 8. Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего инаходца. Со свисающим обрывком верёвки от недоустка под седлом. Гульсары, гульсары, здравствуй, подскочил на мётом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке. от чужим громоздким седлом с тяжеленными стременами и что его особенно возмутило с пышной бархатной подушкой на седле точно ездил на нём не мужчина, а баба толстозады. Пфу! так она б сплюнула от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но гульсары увильнул, и на ходцу сейчас было ни не до него.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 Гайд-гайд-гайд крикнул Танабай, привстал в седле и размахивая укропом, погнал табун прочь. Двинулись матки, сзывая же ребят, побежали резвясь молодые кобылицы, ветер обдувал их гривы, смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсарыпстрепенился, выправился, пошёл гоголям. вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, крацуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошёл забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табуний дух, запах кобыльего молока, запах жеребять, запах полынного ветра.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 Запах кобыльего молока, запах же, ребят, запах полынного ветра. Бежал и находиц. Бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним. Вернулся на байтабун на прежнее место, и тут подоспели изайла двое конюхов. И снова увели гульсары из табуна в конюшню. Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабайс сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укрук на шею и находца. Сам поймал, сам обратал и сам повёл его в оил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища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 Наверное, опять гульсары прибежал. Будь он проклят. Покою нет никакого. Танабай быстро оделся, схватил укрук и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже. Подбежал и увидел гульсары. Но что это? И находится, прыгает с двуноженной тишеном, железными путами. Гремят кондолы на ногах, крутится он, на дыбы встаёт, стонет, кричит. А этот лопух, косячный жеребец, и легает, и грызёт его почом зря. Ах ты, изверг! Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился у крук, отогнал. А у самого слёзы на глазах. Что с тобой сделали, а?